Глава шестая. Денис с Верой смогли дотащить Глеба только до пустующего ливневого тоннеля под железнодорожной насыпью. Никто из выбежавших из Сапсана пассажиров сюда не сунулся. Они побродили несколько минут возле поезда, успокоились, запрыгнули обратно в вагоны и вскоре продолжили путь в столицу. Глеб сидел без сил, привалившись к круглой бетонной стенке и не обращая внимания на то, что его одежда Безнадёжно испачкалась в скопившейся на дне тоннеля грязи. Вера была рядом, она обхватила голову Глеба руками и, сконцентрировавшись, попыталась передать ему хоть немного сил. Денис нервно расхаживал мимо них взад-вперёд. «Всё, так дальше нельзя. Хватит!» — наконец не выдержал Денис. «В твоём самоубийстве я участвовать не собираюсь. Дальше без меня!» Глеб дёрнулся, но Вера удержала его. «Но мы же уже почти собрали спектр. Осталось совсем чуть-чуть. Двое, ну, может, трое», — простонал Глеб. «А смысл? Ты всё равно убьёшь себя раньше». Глеб всё-таки отодвинул от себя Веру и приподнялся. «Ну хорошо, давай сделаем по-твоему. Я перестану помогать Макееву. Он закроет тебе внутренний доступ к интерфейсу его нейросети. И что? Как нам тогда искать имеров?» Денис прекратил ходить и присел на корточке возле хлеба. « «Ты слишком много для меня значишь. Сам знаешь. А я уже один раз терял родителей. Второго раза не хочу. Так что повторю. Дальше без меня. Я ухожу». Телефон в его кармане хрюкнул. «Наверное, такси приехало», — сказал он, встал и быстро вышел из тоннеля на улицу посмотреть, где машина. По пути он достал смартфон, взглянул на него и остановился. Сообщение было от Имрона. На экране переливалась невероятная аномалия с зашкаливающим полным спектром. Вера заметила его реакцию, разволновалась и поднялась с колен. «Что там?» — напряжённо спросила она. Денис тут же спрятал смартфон в карман. «Ничего», — слишком быстро ответил он. «Машина скоро подъедет». «Ты не ври мне, это бесполезно. Я вижу твою ауру, и ты не умеешь закрываться». Денис несколько секунд боролся с желанием уйти и бросить Веру и Глеба тут, как и собирался пять минут назад, но сдался и ответил. «Новая аномалия, где-то под Москвой». «Эмер? Какой цвет?» — оживился Глеб. Денис глубоко вздохнул, отвернулся и не без внутреннего сопротивления произнёс. «Полный спектр. Я никогда такого раньше не видел. Появилось из ниоткуда, словно кто-то впитал все эмоции разом, и непонятно от кого. Глеб от волнения привстал и обменялся встревоженным взглядом с Верой. От Дениса это не скрылось. «Нет-нет-нет, я сказал, без меня», повторил он и развернулся, чтобы уйти. «Ты дурак? Если это правда она, то мы спасём Глеба!» вскрикнула Вера. Денис остановился и снова тяжело вздохнул. «Ну хорошо, последний раз. Домой-то хоть без меня доберётесь?» Алиса остановила мотоцикл у коттеджа, в котором жил Алексей. Он не говорил ей свой адрес, но как-то раз отлучился, попросив поостеречь брошенную на руль куртку. А Алиса поддалась искушению, проверила карманы и заглянула в его паспорт и права. Она хотела выяснить, насколько он старше, но случайно увидела и прописку. Алексей упоминал, что живёт недалеко от неё. Адрес в паспорте вёл в элитный коттеджный посёлок в пяти километрах от её дома поэтому она была уверена, что приехала туда, куда надо. Можно было позвонить в калитку и долго и муторно объяснять его маме или отцу, кто она такая и почему хочет поговорить с их сыном. Но Алиса поступила проще. Повернула ручку, и мотор её мотоцикла с прямоточным глушителем четырежды громко взревел. Время было позднее. Возмущение соседей и хозяев коттеджа можно было измерять в мегадецибелах. В окна выглянули все, не исключая самого Алексея. Через 30 секунд он уже выбежал на улицу. Хорошо, что ещё спать не лёг. Увидеть его в пижаме или одних трусах Олесе совсем не хотелось. «Как то меня нашла? Что-то случилось?» Он был удивлён и растерян, а увидев притороченный к сиденью меч, вовсе выпучил глаза. «По приказу маман я прямо сейчас мчусь в Петер, неизвестно насколько. Могу пропасть на неделю или больше». Заехала предупредить, что завтрашняя встреча отменяется, и попрощаться. Ну и спросить на всякий случай, как ты? Обременён делами, как тридцатилетний старпёр или всё ещё молод и лёгок на подъём? Алиса шаловливо улыбнулась. Прямо так? На ночь глядя в Питер? На неопределённый срок? Конечно, еду, — улыбнулся он. 10 минут подождёшь, нужно сумку захватить, ну и родителям что-то соврать. А честно признаться, что тебя украла прекрасная незнакомка. Слабо? Это они и так в окно видят, — ухмыльнулся он. Алиса взглянула на коттедж. В окне гостиной виднелись два силуэта. Может, прихватить что-нибудь надо на всякий случай? И зачем мы вообще туда едем? Нужно найти одного человека. Есть только портрет и сведения о том, что он дёрнул стоп-кран Сапсана и десантировался где-то под Питером. Должник твоей матери? «Ну, типа того». «Я правильно понял, что ни имени, ни фамилии ты не знаешь?» «Знаю, но он мог их сменить». Алексей задумался, глядя в ночное небо. «Так, у меня есть знакомый в IT-структуре РЖД, который может достать списки пассажиров любого поезда. Только это займёт несколько больше десяти минут. По дороге ему напишешь. Время важнее», — поморщившись, сказала Алиса. «Собирайся быстрее». Глубокой ночью на пункте оплаты проезда на трассе Москва-Санкт-Петербург Денис приложил к автомату кредитку. На встречке раздался нарастающий назойливый звук приближающихся мотоциклов, чем-то похожий на жужжание крупного жука. Денис едва успел повернуть голову, когда с протяжным «Взяу!» байкеры, не снижая скорости, промелькнули мимо, вписавшись в узкое пространство между шлагбаумом и бордюром в крайней правой полосе. Первой пролетела девушка в белом, и её худенькая миниатюрная фигурка чётко отпечаталась на сетчатке. Вторым, судя по габаритам, был всё-таки парень, но толком разглядеть его не получилось. Денис укоризненно покачал головой. Он, конечно, иногда гонял на байке и любил риск, но не настолько. Автомат пиликнул, шлагбаум открылся, и Денис газанул, стараясь успеть в столицу до восхода. Некоторое время Катя сидела на скамейке у бассейна в той же позе, в которой её оставил Макеев. Она любила вот так замереть и, не двигаясь, размышлять, а иногда и медитировать. Её обучали этому с самого детства. Столько, сколько она себя помнила. Потом девушка всё-таки решила одеться. Она открыла шкаф, где ровными рядами располагались вешалки с платьями, юбками и футболками исключительно белого цвета. Внизу Стояло около десятка пар таких же белых балеток, мокасин и тапочек. Всё было стерильно, отглажено и напрочь лишено какого-либо оттенка. Катя необъяснимым образом предчувствовала перемены, но никак не могла понять, что послужит для них поводом. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих, если не считать внезапного визита отца. Обычно жизнь Кати была расписана по часам, и режим не менялся годами. Папа приезжал по субботам. Это был закон, который сегодня нарушили. Может, её ждут и другие сюрпризы? Катя решила на всякий случай одеться чуть более официально. Обычно она ходила по дому обнажённой или в одном халате, как сейчас. Машина Дениса проехала мимо ворот усадьбы вдоль забора и остановилась в лесу. Он достал из багажника ноутбук и направленную антенну, Сел на пассажирское сиденье, где руль не мешал работать, нацелил антенну на ближайшую камеру, чтобы перехватить сигнал, и открыл ноут. «Так, протягивать провода вам было лень. Это хорошо». Пробормотал он, пока его пальцы танцевали по клавиатуре. Наконец, на экране появилось актуальное изображение с камеры. «Перехват, скормим картинку нейросетки и... вуаля!» Он удовлетворённо откинулся на спинку, наблюдая, как вместо настоящего сигнала на пульт охраны с нескольких камер уходит сгенерированная его редактором картинка. Так же он делал и в поезде. Благодаря камерам он видел, что в особняке нет никого, кроме одинокой девушки, которая рисует что-то на столе. Охрана наверняка сидела в отдельном домике у ворот и делала обход строго по расписанию. Он аккуратно положил ноутбук рядом, вышел из машины, Достал из багажника раскладную телескопическую лестницу и перелез через забор. Дом оказался крайне странным. Снаружи он выглядел холодным и лишённым каких-либо архитектурных изысков. Купость стекла и оштукатуренного бетона, а внутри и вовсе походил налогово маньяка. Белые стены, нейтральный светло-серый пол и ни единого пятнышка цвета. Нигде. Даже традиционного для загородных домов дерева не было видно. Денису показалось, что его в операционной такого торжества белоснежного не найдёшь. Ориентируясь по камерам, расположение которых он примерно запомнил, Денис прокрался мимо бассейна. Здесь глаз ухватился за единственный всплеск красного — вазу с крупными спелыми яблоками и через стеклянные двери зашёл в небольшую, столь же невзрачную комнату со стенами, увешанными графическими рисунками цветов, насекомых и пейзажей, которые виднелись за окнами. Нигде не было видно ни компьютера, ни телевизора. За белым столом сидела светловолосая девушка. Катя услышала звук шагов, обернулась и, увидев неизвестного, быстро, как кошка запрыгнула на стол. Она и сама не поняла своей автоматической реакции. Предчувствие необычного и чудесного неожиданно материализовалось в виде совершенно незнакомого парня. Новые лица Катя видела очень редко, и то, как правило, это были исключительно охранники, которых она наблюдала через окно. И вдруг рядом с ней появился настоящий незнакомец. «Ты чего испугалась? Не надо, я не опасный», сказал Денис как можно более миролюбивым тоном, расставив руки в стороны ладонями вперёд чтобы показать, что он не представляет никакой угрозы. Катя склонила голову на бок, потом на другое и, молча, с любопытством, разглядывала парня, чего ещё больше напоминала кошку. Она с радостью ощупывала его взглядом, ловя каждую деталь облика. Катя уже понимала, что непременно нарисует его. Такую гармоничную фигуру и выразительное лицо она никогда ещё не видела, особенно глаза. Глубокие, напряжённые, грустные и одновременно какие-то ласковые, с искоркой лукавства. Невероятное сочетание. А она всегда переносила на бумагу то, что выводило её из равновесия. «Ну, хочешь, позовём кого-нибудь, чтобы тебе не было страшно?» — продолжил Денис с лёгкой улыбкой. «Кота хотя бы». Видимо, в его представлении у одинокой девушки с такой грацией просто обязана была водиться кошка. Катя с любопытством следила за парнем. Он казался очень и очень странным. С ней ещё никто и никогда так не разговаривал. Парень присел, заглянул под стол и кровать и только тогда сообразил, что такой стерильной чистоты в особняке при наличии кошки не добьёшься никогда. На полу не было ни шерстинки, ни волосинки. "Собаку", продолжил он перебирать варианты, глядя на Катю. Он говорил и говорил, считая, что главное, чтобы она привыкла к его голосу и расслабилась, хотя поза девушки не выдавала ни капли агрессии. Она изящно сидела на столе и внимательно его изучала. «У тебя что, никого нет? Ну тогда маму». Катя вздрогнула. Любопытство на её лице сменилось растерянностью. Она на мгновение перевела взгляд на стол, но тут же снова взглянула на гостя. Катя часто спрашивала отца о матери, но толком так и не получила никакого ответа. Всегда «потом» ты пока не готова это услышать. «Папу?» — закончил перебор Денис. Катя еле заметно кивнула. Впервые гость назвал то, что было знакомо ей в её замкнутом мирке. «Ну, давай позовём его вместе. Как папу зовут?» — спросил он. Ему хотелось услышать от неё хоть слово, а то складывалось впечатление, что девушка не только странная и дикая, но ещё и немая. «Папа», — ровным голосом ответила Катя, удивившись глупому вопросу. «И всё?» — удивился Денис. Она помолчала, продолжая наблюдать за ним. «Ну окей», — он кивнул. «Может, всё-таки слезешь или там останешься?» «Останусь». Всё так же спокойно ответила девушка. Катя пока не понимала, чего ждать от гостя и предпочитала соблюдать безопасную дистанцию. «Ну, давай звать папу», — предложил он. «Не получится. Сегодня не суббота», — ответила она так, словно цитировала энциклопедию. Сухо, безэмоционально, просто констатировала факт. Денис кивнул, раздумывая над тем, о чём говорить дальше, подошёл к стене и принялся рассматривать рисунки. "О, твои?" она кивнула. "Нормально." Он с восхищением покачал головой. "А чего людей нет? Они мне не интересны." ответила Катя и тут же поняла, что впервые в жизни соврала. Этот человек был ей интересен, и она обязательно его нарисует, когда незнакомец уйдёт. Денис с улыбкой посмотрел на неё. "Почему ты улыбаешься?" Она опять склонила голову набок. Из всех знакомых людей так делал только её отец, но и у него на лице улыбка появлялась крайне редко и всегда ненадолго. А незнакомец улыбался широко и открыто, как будто в этом нет ничего предосудительного. «Ты смешная», — сказал он и улыбнулся ещё шире. «А ты странный», — констатировала Катя. «Я таких ещё не видела». Денис подошёл ближе. «Давай, спускайся», — он протянул ей руку. «А что, обязательно касаться?» — спросила она, глядя на его ладонь. Она никогда и никого ещё не трогала. Учитель всегда соблюдал дистанцию. Отец редко позволял себе приблизиться, а уж о том, чтобы коснуться, её и речи быть не могло. Денис смущённо убрал руку и отошёл подальше. Катя встала в полный рост, подошла к краю стола и спрыгнула на пол, не сводя с него глаз. Он стоял на месте и ждал. Она обошла парня вокруг, разглядывая его как экспонат в музее. Денис терпеливо наблюдал за ней. Плохо, что ты меня так боишься, сказал он, чтобы хоть чем-то заполнить неловкую паузу. Я не умею, спокойно ответила Катя, остановившись перед ним и пристально глядя ему в глаза. Чего? Бояться? Денис нахмурился и внимательно на неё посмотрел. А радоваться? Смеяться? Она медленно покачала головой. Катя хотела было сказать, что это всё нельзя, неприлично и запрещено, но в присутствии этого парня поучения наставника казались какими-то глупыми. В смысле, разве это возможно? Чувство, радость, смех это же офигенно. Что такое офигенно? с любопытством спросила Катя, услышав незнакомое слово. Денис растерялся. Ну, это «Понимаешь, типа, наверное, это проще показать, чем объяснить». Денис огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь примера, но комната в этом смысле была удивительно стерильна. Рисунки девушки на стенах, справочная литература на полках, а больше и не за что было зацепиться. Его взгляд упал на томик вроде астрономического справочника, обложку которого украшала огромная фотография Луны. Это напомнило ему о разговоре, который он подслушал в поезде. «О, вот тебе сколько лет?» 17 «Так вот, сегодня особенная суперлуния, самая большая луна за сто лет. Только отсюда ты этого не увидишь, лез же вокруг. Пойдём посмотрим». Катя молчала и равнодушно смотрела в сторону окна. Луны отсюда действительно видно не было. Она принялась вспоминать, есть ли на территории усадьбы место, откуда можно рассмотреть ночное светило. «Или мне зайти, когда тебе будет 117?» — продолжил Денис. Катя медленно повернулась к нему и смерила серьёзным взглядом. Затем подошла к шкафу, достала оттуда светлую куртку, накинула на плечи и направилась к двери. Денис услышал в коридоре голоса охранников. Его фокус с камерами всё-таки заметили, и люди снаружи пытались понять, что же произошло. «Стой», — сказал он тихо. «Не-не». «Давай через балкон. Ты же хотела узнать, что такое офигенно?» Он перешагнул через перила, спрыгнул и обернулся. Катя в нерешительности стояла на самом краю. Она никогда не спускалась с такой высоты и сейчас размышляла, сломает кости, если просто шагнёт вперёд или нет. Денис вытянул руку и поставил её на манер ступеньки. «Ставь ногу, не бойся», — прошептал он. Катя, не отпуская перила, шагнула. Денис протянул вторую руку чуть ниже. «Теперь сюда». Катя решилась отпустить балконное ограждение и поставила вторую ногу. Денис, медленно держа её на весу, опустился на одно колено. «Ну а теперь прыгай. На три. Раз, два, три». Катя прыгнула, а он поймал её в охапку и медленно опустил на землю. Девушку потряс тактильный контакт. От неожиданностей и сильных ощущений У неё закружилась голова. Денис тем временем заглянул за угол дома. Судя по всему, охранники уже подняли тревогу. Двое выбежали из дома и быстрым шагом начали обходить территорию. Нужно было спешить. Они с Катей подбежали к забору, где стояла его лестница. Денис взобрался наверх, обернулся и протянул ей руку. — Ну, давай. — Мне нельзя, — с долей сомнения сказала она. — У меня слабое сердце. «Мне вредны сильные эмоции, я не должна покидать территорию. Здесь за мной наблюдают врачи, а там я могу умереть в любой момент». Денис вздохнул. «Не умрёшь, если не будешь бояться. Хотя ты же вроде не умеешь». «Я и не боюсь», — тихо сказала она. «Просто хочу ещё пожить». В это время вдали сверкнул фонарик охранника. Денис напрягся, времени почти не осталось. «Это ты боишься. Я же вижу», — заявила Катя и опять склонила голову на бок. «Что ты видишь?» — прищурился Денис. «Ну такое, сиреневое». Он кивнул, получив подтверждение, которое так ждал. «Ну да, я боюсь, потому что если они...» Он кивнул на спешащих охранников. «Меня сейчас поймают, мы больше никогда не увидимся». Катя молча смотрела на него, пытаясь решить, хорошо это или плохо. Незнакомец волновал её. Она наконец поняла, что значит это слово. Непривычные ощущения отчасти порождали желание восстановить статус-кво, вернуться к себе в комнату, сесть за рисунки и никогда больше его не видеть. Но другая часть её души, наоборот, требовала ещё, ещё таких ощущений, ещё нового, неизвестного, волнующего. «Окей». дениза вздохнул, спрыгнул с лестницы, подошёл вплотную к девушке и посмотрел ей в глаза, словно прощаясь. Его аура изменилась. Луч фонарика охраны приблизился и грозил через несколько секунд упереться в них. Катя неожиданно схватила Дениса за руку и полезла вверх по лестнице. Денис и Катя выбежали на залитую лунным светом лужайку. Девушка задрала голову и посмотрела на висящую низко над горизонтом полную луну. Действительно большая. Учитель часто задавал вопрос, что больше, луна или палец? «Луна, конечно», — улыбнулся Денис. «Всё зависит от смотрящего. Гляди». Она вытянула руку с выставленным вверх большим пальцем и закрыла один глаз. Денис повторил за ней. «То, что она кажется большой, — это оптическая иллюзия. Так всегда бывает, когда она близко к горизонту. Сегодня луна такая же, как обычно в полнолуние. Денис раздумывал пару секунд. «Ну хорошо. А две луны ты видела?» «Нет». «Пошли». Он взглянул на смартфон, взял её за руку и уверенно повёл через лес. Спустя минуту Катя вырвалась, улыбнулась и побежала. Денис видел, как на ходу расцвечивается её аура — Множество оттенков мелькали в ней одновременно, словно, наконец, ощутили свободу, вырвались из запертой комнаты и стремились заполнить весь мир. Цветные протуберанцы касались травы, стволов деревьев и листьев. Девушка убежала далеко вперёд, вильнула в сторону и исчезла. Денис ускорился и выбежал на то место, где видел её в последний раз, но там никого не было. «Эй, ты где?» — растерянно позвал он и вдруг заметил далеко впереди цветную вспышку. «Камон, я же тебя вижу!» — крикнул он и побежал. Из-за деревьев донёсся Катин смех. Денис, наконец, выбежал на песчаную опушку леса. Катя ждала его там и улыбалась. «Мне нравится, как ты боишься», — сказала она. «Оказывается, ты умеешь улыбаться?» Катя тут же стала серьёзной, словно её упрекнули в ошибке. «Ну и где вторая луна?» — спросила она. — Рядом. Пойдём. Денис вывел её через редкие деревья на берег небольшого лесного озера. Оно казалось волшебным. Тишину нарушали только одинокие цикады. Ветра не было, и в спокойной тёмной воде виднелось идеальное отражение огромной оранжево-жёлтой луны, висевшей низко над горизонтом. Короткие искорки на редких мелких волнах образовывали призрачную дорожку, уходящую к свету. «Ох!» — прошептала Катя. Денис заметил, что её аура снова вспыхнула множеством оттенков. По воде прошла рябь, хотя ветра по-прежнему не было. «Эй!» — слегка расстроенно воскликнула она. Вода магическим образом тут же успокоилась, и вторая луна снова проявилась во всей красе. «Снова скажешь, что это оптическая иллюзия? Угол падения равен углу отражения и всё такое?» — улыбаясь, спросил Денис. «И ты сто раз такое видела?» «Две луны я вижу впервые», — ответила Катя, восхищённо глядя на воду. «Это потому что место такое особенное. Это день такой особенный. Похоже, тебе растили совсем без эмоций», — сказал Денис с умилением, глядя на девушку. Дарить ей впечатление было так же приятно, как вручать желанные подарки маленькому ребёнку. Катя почувствовала его взгляд и повернулась к нему. Да, кивнула она. Эмоции вредны, они приносят в жизни хаос, повторила она явно заученные слова. Кто же над тобой так поиздевался-то? возмутился Денис. А что у тебя ещё есть? спросила вдруг Катя. В смысле? Ну, так же, как это, как офигенно. Денису пришла в голову идея. Погоди, стой тут и никуда не уходи. Он убежал в лес и спустя несколько минут подъехал к берегу на своём внедорожнике. Он приоткрыл дверь и включил музыку. Романтическая мелодия разлилась над безмятежной водой. Денис подошёл к Кате и увидел, что музыка захлестнула её с головой. Цветовые всполохи невероятной силы окружали её со всех сторон. «Да ты и музыку никогда не слышала!» «Господи, тогда я знаю, что тебе понравится!» Он бегом вернулся к машине, и переключил трек на достаточно жёсткий рок. «Прыгай ко мне, ты узнаешь, что такое гонять под музыку». На этот раз Катя сомневалась всего мгновения. Она устроилась на пассажирском сиденье, и Денис газанул Они быстро проскочили лес и выехали на шоссе. Он любовался девушкой, которая, казалось, опьянела от музыки и скорости. Она улыбалась ему в ответ. Тогда Денис опустил стекло машины. Сначала Катя высунула в окно руку и помахала ей в такт мелодии, а затем подставила летнему ветру лицо. «Они выехали на мост». «Останови», — приказала Катя. Денис послушался. Она открыла дверь, выскочила из машины и подбежала к перилам. Денис вышел следом. Он оперся о машину и с улыбкой следил за её непосредственной радостью. Внизу, под мостом, текла река. Луна висела так низко, что снова отражалась в воде. «Тут красиво», — сказала она и неожиданно вскочила на узкие перила. «Эй, ты что, не вздумай!» — крикнул Денис и побежал к девушке. «Ты опять боишься за меня?» — сказала она, взглянув в его сторону, но тут же перевела взгляд вниз. «Я хочу проверить». Денис подумал, скинул куртку, в кармане которой лежали документы и мобильник. Забрался на перила и встал рядом. «Что именно?» — спросил он. «Если я прыгну, я умру?» — спросила Катя, задумчиво глядя вниз. Денис опустил глаза на реку под ногами. «Да тут невысоко. Река глубокая». «Я не про это», — помотала она головой. «Выдержит ли сердце?» Денис посмотрел на неё и ухмыльнулся. «Не проверишь, не узнаешь». Катя перевела взгляд на парня и взяла его за руку. Они шагнули с перил вместе.